Торговый дом Морель. Если бы кто-нибудь из знавших торговый дом Морель на несколько лет уехал из Марселя и возвратился в описываемое нами время, то он нашел бы большую перемену. Вместо оживления, довольства и счастья, которые, так сказать, излучает благоденствующий торговый дом, Вместо веселых лиц, мелькающих за оконными занавесками, вместо хлопотливых конторщиков, бегающих по коридорам, заложив за ухо перо, вместо двора, заваленного всевозможными тюками и оглашаемого хохотом и криком носильщиков, он застал бы атмосферу заброшенности и безлюдья. Из множества служащих, когда-то населявших контору, в пустынных коридорах и на пустелом дворе осталось только двое. Молодой человек, лет двадцати трех, по имени Эммануэль Эрбо, влюбленный в дочь господина Морреля, и, вопреки настояниям родителей, не покинувший фирму, и бывший помощник казначея, кривой на один глаз и прозванный Коклесом, Это прозвище дала ему молодежь, некогда наполнявшая этот огромный шумный улей, теперь почти необитаемый. Причем оно столь прочно заменило его настоящее имя, что он, вероятно, даже не оглянулся бы, если бы кто-нибудь окликнул его по имени. Коклес, одноглазый латинский, прозвище римского героя Горация Коклеса. Коклес остался на службе у господина Морреля, и в положении этого честного малого произошла своеобразная перемена. Он в одно и то же время возвысился до чина казначея и опустился до звания слуги. Но, несмотря ни на что, он остался все тем же, как Лесом. Добрым, усердным, преданным, но непреклонным во всем, что касалось арифметики. Единственного вопроса, в котором он готов был восстать против целого света, даже против самого господина Морреля, он верил только таблице умножения, которую знал на зубок, как бы ее не выворачивали и как бы не старались его сбить. Среди всеобщего уныния, в которое погрузился дом Морреля, Один только Коклес остался невозмутим. Но не нужно думать, что эта невозмутимость проистекала от недостатка привязанности. Напротив, она была следствием непоколебимого доверия. Как крысы заранее бегут с обреченного корабля, пока он еще не снялся с якоря, так и весь сон служащих и конторщиков, земное благополучие которых зависело от фирмы Арматора, мало-помалу как мы уже говорили, покинул контору и склады, но Коклес, видя всеобщее бегство, даже не задумался над тем, чем оно вызвано. Для него все сводилось к цифрам. А так как за свою двадцатилетнюю службу в торговом доме Морель он привык видеть, что платежи производятся с неизменной точностью, что он не допускал мысли, что этому может настать конец, и что эти платежи могут прекратиться, Подобно тому, как мельник, чья мельница приводится в движение силы течения большой реки, не может себе представить, чтобы эта река могла вдруг остановиться. И в самом деле, до сих пор ничто еще не поколебало уверенности Коклеса. Последний месячный платеж совершился с непогрешимой точностью. Коклес нашел ошибку в 70 сантимов сделанную господином Моррелем себе в убыток, и в тот же день представил ему эти переплаченные четырнадцать су. Господин Моррель с грустной улыбкой взял их и положил в почти пустой ящик кассы. — Хорошо, Коклес, вы самый исправный казначей на свете. И Коклес удалился, как нельзя более довольный, ибо похвала господина Морреля, самого честного человека в Марселе, Была для него приятнее награды в 50 ЭКЮ. Но после этого последнего платежа, столь благополучно произведенного, для господина Морреля настали тяжелые дни. Чтобы рассчитаться с кредиторами, он собрал все свои средства. И, опасаясь, как бы в Марселе не распространился слух о его разорении, если бы увидели, что он прибегает к таким крайностям, Он лично съездил на Бокерскую ярмарку, где продал кое-какие драгоценности, принадлежавшие жене и дочери, и часть своего столового серебра. С помощью этой жертвы на этот раз все обошлось благополучно для торгового дома Моррель, но зато касса совершенно опустела. Кредит, напуганный молвой, отвернулся от него с обычным своим эгоизмом. И чтобы уплатить господину Добовиль 15 -го числа текущего месяца сто тысяч франков, а 15 числа будущего месяца еще сто тысяч, господин Морель мог рассчитывать только на возвращение фараона, о выходе которого в море его уведомило судно, одновременно с ним снявшееся с якоря и уже благополучно прибывшее в Марсельский порт. Но это судно вышедший, как и фараон из Калькутты, прибыл уже две недели тому назад. Между тем, как о фараоне, не было никаких вестей. Таково было положение дел, когда поверенный римского банкирского дома Томпсон и Френч на другой день после своего посещения господина Добовиль явился к господину Моррелю. Его принял Эммануэль. Молодой человек, которого пугало всякое новое лицо, ибо оно означало нового кредитора, обеспокоенного слухами и пришедшего к главе фирмы за справками, хотел избавить своего патрона от неприятной беседы. Он начал расспрашивать посетителя, но тот заявил, что ничего не имеет сказать господину Эммануэлю, а желает говорить лично с господином Моррелем. Эммануэль со вздохом позвал Коклеса. Коклес явился, и молодой человек велел ему провести незнакомца к господину Моррелю. Коклес пошел вперед, незнакомец следовал за ним. На лестнице они встретили прелестную молодую девушку, лет шестнадцати-семнадцати, с беспокойством взглянувшую на незнакомца. Коклес не заметил этого выражения ее лица, но от незнакомца она, по-видимому, не ускользнула. — Господин Моррель у себя в кабинете, мадемуазель Жюли, — спросил казначей. — Да, вероятно, — отвечала неуверенно молодая девушка. — Загляните туда, как лес, и если отец там, доложите ему о посетителях. Докладывать обо мне было бы бесполезно, — сказал англичанин. — Господин Моррель не знает моего имени. Достаточно сказать, что я старший агент фирмы Томпсон и Френч, с которой торговый дом вашего батюшки состоит в сношениях. Молодая девушка побледнела и стала спускаться с лестницы, между тем, как Коклес и незнакомец поднялись наверх. Жули вошла в контору, где занимался Эммануэль, а Коклес, с помощью имевшегося у него ключа, что свидетельствовало о его свободном доступе к хозяину, отворил дверь в углу площадки третьего этажа, впустил незнакомца в переднюю, отворил затем другую дверь, прикрыл ее за собою оставив посланца фирмы Томпсон и Френч на минуту одного, и вскоре снова появился, делая ему знак, что он может войти. Англичанин вошел. Господин Моррель сидел за письменным столом и, бледный от волнения, с ужасом смотрел на столбцы своего пассива. Увидев незнакомца, господин Моррель закрыл счетную книгу, встал, подал ему стул, Потом, когда незнакомец сел, опустился в свое кресло. За эти 14 лет достойный негоциант сильно переменился. В начале нашего рассказа ему было 36 лет, а теперь он приближался к 50. Волосы его посидели, заботы избороздили морщинами лоб. Сам его взгляд, прежде столь твердый и решительный, стал тусклым и неуверенным, словно боялся остановиться на какой-нибудь мысли или на чьем-нибудь лице. Англичанин смотрел на него с любопытством, явно смешанным с участием. «Милостивый государь, — сказал господин Моррель, — смущение которого увеличивалось от этого пристального взгляда. Вы желали говорить со мной?» «Да, сударь. Вам известно, от чего имени я являюсь?» От имени банкирского дома Томпсон и Френч так, по крайней мере, сказал мне мой казначей. Совершенно верно. Банкирский дом Томпсон и Френч в течение ближайших двух месяцев должен уплатить во Франции от трехсот до четырехсот тысяч франков. Зная вашу строгую точность в платежах, он собрал все, какие мог, обязательства за вашей подписью и поручил мне по мере истечения сроков этих обязательств получать по ним с вас причитающиеся суммы И расходовать их. Морель, тяжело вздохнув, провел рукой по влажному лбу. Итак, спросил Морель, у вас имеются векселя за моей подписью? Да, и притом на довольно значительную сумму. А на какую именно? спросил Морель, стараясь говорить ровным голосом. Во-первых, сказал англичанин, вынимая из кармана свертых бумаг, «Вот передаточная надпись на 200 тысяч франков, сделанная на вашу фирму господином Дебо инспектором тюрем. Вы признаете этот долг господину Дебовиль? «Да, он поместил у меня эту сумму из 4,5% пять лет тому назад, и вы должны возвратить их ему одну половину 15 числа этого месяца, а другую 15 числа будущего. Совершенно верно». Затем вот еще векселя на 32 500 франков, которым срок в конце этого месяца. Они подписаны вами и переданы нам предъявителями. Я признаю их, — сказал Моррель краснея от стыда при мысли, что, может быть, он в первый раз в жизни будет не в состоянии уплатить по своим обязательствам. Это все не отсюда. У меня еще есть векселя, срок которым истекает в конце будущего месяца переданный нам торговым домом «Паскаль» и торговым домом Уайльт и «Тернер», на сумму около 55 тысяч франков, всего 287 тысяч 500 франков. Несчастный Моррель в продолжении этого исчисления терпел все муки ада. 287 тысяч 500 франков, повторил он машинально. «Да, сударь», — отвечал англичанин. «Однако», — продолжал он после некоторого молчания, — «я не скрою от вас, господин Моррель, что при всем уважении к вашей честности, до сих пор не подвергавшийся ни малейшему упреку, в Марселе носится слух, что вы скоро окажетесь несостоятельным». При таком почти грубом заявлении Моррель страшно побледнел. «Милостивый государь», — сказал он, — «до сих пор...» А уже прошло более 24 лет с того дня, как мой отец передал мне нашу фирму, которую он сам возглавлял в продолжение 35 лет до сих пор. Ни одно представленное в мою кассу обязательство за моей подписью, за подписью Морелли и сын не осталось неоплаченным. Да, я это знаю, отвечал англичанин. Но будем говорить откровенно, как подобает честным людям. «Скажите, можете вы заплатить и по этим обязательствам с такой же точностью?» Морель вздрогнул, но с твердостью посмотрел в лицо собеседнику. «На такой откровенный вопрос должен я отвечать откровенно», — сказал он. «Да, сударь, я заплачу по ним, если, как я надеюсь, мой корабль...» благополучно прибудет, потому что его прибытие вернет мне кредит, которого меня лишили постигшие меня неудачи. Но если фараон, моя последняя надежда, потерпит крушение...» Глаза несчастного Арматора наполнились слезами. Итак, так, — сказал англичанин, — если эта последняя надежда вас обманет, тогда, — продолжал Моррель, — как не тяжело это выговорить, Но, привыкнув к несчастью, я должен привыкнуть и к стыду. Тогда, вероятно, я буду вынужден прекратить платежи. «Разве у вас нет друзей, которые могли бы вам помочь?» Моррель печально улыбнулся. «В делах, сударь, не бывает друзей, вы это знаете. Есть только корреспонденты». «Это правда». — прошептал англичанин. — Итак, у вас остается только одна надежда. — Только одна. — Последняя? — Последняя. — Если эта надежда вас обманет, я погиб. Безвозвратно погиб. — Когда я шел к вам, то какой-то корабль входил в порт. — Знаю, сударь. Один из моих служащих, оставшийся мне верным в моем несчастье, проводит целые дни в Бельведере на крыше дома в надежде, что первый принесет мне радостную весть. Он уведомил меня о прибытии корабля. Это не ваш корабль? Нет, это Жиронда, корабль из Бордо. Он также пришел из Индии, но это не мой. Может быть, он знает, где фараон, и привез вам какое-нибудь известие о нем? Признаться вам... Я почти столь же страшу свести о моем корабле, как неизвестности. Неизвестность — это все-таки надежда. Помолчав, господин Моррель прибавил глухим голосом. Такое опоздание непонятно. Фараон вышел из Калькутты 5 февраля, уже больше месяца, как ему пора быть здесь. Что это? — вдруг сказал англичанин, прислушиваясь. Что это за шум? Боже мой! Боже мой, побледнев как смерть, воскликнул Морель, что еще случилось? С лестницы в самом деле доносился громкий шум, люди бегали взад и вперед, раздался даже чей-то жалобный вопль. Морель был встал, чтобы отворить дверь, но силы изменили ему, и он снова опустился в кресло. Они остались сидеть друг против друга. Морель дрожа всем телом. Незнакомец, глядя на него с выражением глубокого сострадания. Шум прекратился, но Моррель, видимо, ждал чего-то. Этот шум имел свою причину, которая должна была открыться. Незнакомцу показалось, что кто-то тихо поднимается по лестнице, и что на площадке остановилось несколько человек. Потом он услышал, как в замок первой двери вставили ключ, и как она заскрипела. «Только у двоих есть ключ от этой двери», — прошептал Моррель у Коклеса и Жули. В ту же минуту отворилась вторая дверь, и на пороге показалась Жули бледная и в слезах. Моррель встал, дрожа всем телом, и оперся на ручку кресла, чтобы не упасть. Он хотел заговорить, но голос изменил ему. «Отец», — сказала девушка, умоляюще сложив руки, — Простите вашей дочери, что она приносит вам дурную весть. Моррель страшно побледнел. Жули бросилась в его объятия. Отец, отец, — сказала она, — не теряйте мужество. Раон погиб, — спросил Моррель сдавленным голосом. Жули ничего не ответила, но утвердительно кивнула головой, склоненной на грудь отца, а экипаж Спросил Моррель. «Спасен», — сказала Жюли. «Спасен бордосским кораблем, который только что вошел в порт». Моррель поднял руки к небу с непередаваемым выражением смирения и благодарности. «Благодарю тебя, Боже», — сказал он. «Ты поразил одного меня». Как нехладнокровен был англичанин, у него на глаза навернулись слезы. — Войдите, — сказал Моррель, — войдите. Я догадываюсь, что вы все за дверью. Едва он произнес эти слова, как рыдая вошла госпожа Моррель, за ней следовал Эммануэль. В глубине в передней видны были суровые лица семи-восьми матросов, истерзанных и полуногих в виде этих людей англичанин вздрогнул. Он, казалось, хотел подойти к ним, но сдержался и напротив отошел в самый темный отдаленный угол кабинета. Госпожа Моррель села в кресло и взяла руку мужа в свои, а жули по-прежнему стояла, склонив голову на грудь отца. Эммануэль остался посреди комнаты, служа как бы звеном между семейством Моррель и матросами. Столпившимися в дверях. «Как это случилось?» Спросил Моррель. «Подойдите, Пенелон, — сказал Мануэль, – и расскажите». Старый матрос, загоревший до черноты под тропическим солнцем, подошел, вертя в руках обрывки шляпы. «Здравствуйте, господин Моррель, — сказал он, как будто бы только вчера покинул Марсель и возвратился из поездки в Экс или Тулон. Здравствуйте, друг мой!» — сказал хозяин, невольно улыбнувшись сквозь слезы. — Но где же капитан? — Что до капитана, господин Моррель, то он захворал и остался в пальме. Но с Божьей помощью он скоро поправится, и через несколько дней он будет здоров, как мы с вами. — Хорошо. Теперь рассказывайте, Пенелон, — сказал господин Моррель. Пенелон передвинул жвачку справа налево, прикрыл рот рукой, отвернулся, Выпустил в переднюю длинную струю черноватой слюны, выставил ногу вперед и, покачиваясь, начал. «Так вот, господин Моррель, шли мы Эдк, между мысом Бланко и мысом Боядор и под юго-западным ветром после того, как целую неделю проштиливали, и вдруг капитан Гамар подходит ко мне, а я, надобно сказать, был на руле и говорит мне». «Дядя Пенелон, что вы думаете об этих облаках, которые поднимаются там на горизонте? А я уж и сам глядел на них. Что я о них думаю, капитан? Думаю, что они поднимаются чуточку быстрее, чем полагается, и что больно они уж черны для облаков, не замышляющих ничего дурного. Я такого же мнения и сказал капитан». И на всякий случай приму меры предосторожности. Мы слишком много несем парусов для такого ветра, Какой сейчас подует. Эй, вы, бомб-брамсели, бомб-кливер долой! И пора было. Не успели исполнить команду, как ветер налетел, И корабль начал окренить. Все еще много парусов, сказал капитан. Грот нагитовый. Через пять минут грот был взят нагитовый, И мы пошли под фоком и брамселями — Ну что, дядя Пенелон, — сказал мне капитан, — что вы качаете головой? — А то, что на вашем месте, я вел бы убрать еще. — Ты, пожалуй, прав, старик, — сказал он, — будет свежий ветер. — Ну, знаете, капитан, — отвечаю я ему, — про свежий ветер забудьте. Это шторм, и здоровый шторм, если я в этом что-нибудь смыслю. Надо вам сказать, что ветер летел на нас, как пыль, на большой дороге. К счастью, наш капитан знает свое дело. «Взять два рифа у Марселя!» — крикнул капитан. «Трави бульня, бросопить к ветру! Марселя долой подтянуть тали на реях. «Этого недостаточно под теми широтами!» — внезапно сказал англичанин. «Я взял бы четыре рифа и убрал бы фок». Услышав этот твердый и звучный голос, все вздрогнули. Пенелон заслонил рукой глаза и посмотрел на того, кто так смело критиковал распоряжение его капитана. «Мы сделали еще больше, судри, сказал старый моряк с некоторым почтением. «Мы взяли на Нагитовы контрбизань и повернули через Форда Вин, чтобы идти вместе с Бурей. Десять минут спустя мы взяли на Нагитовы Марселя и пошли под одними снастями». «Корабль был слишком старый, чтобы так рисковать», — сказал англичанин. «Вот то-то! Это нас и погубило!» «После двенадцатичасовой трепки, от которой чертям бы тошно стало, открылась течь!» «Венелон, — говорит капитан, — сдается мне, мы идем ко дну! Дай мне руль, старина, и ступай в трюм!» «Я отдал ему руль, схожу вниз, там было уже три фута воды!» Я на палубу кричу, выкачивай, какой там, уже было поздно. Принялись за работу, но чем больше мы выкачивали, тем больше ее прибывало. Нет, знаете, говорю я, промаявшись четыре часа, тонуть так тонуть, двум смертям не бывать, одной не миновать. Так-то ты подаешь пример, дядя Пенелон, сказал капитан, но погоди же. И он пошел в свою каюту и принес пару пистолетов. «Первому, кто бросит помпу, — сказал он, — я раздроблю череп». «Правильно», — сказал англичанин. «Ничто так не придает храбрости, как дельное слово», — продолжал моряк. «Тем более, что погода успела проясниться, и ветер стих. Но вода прибывала не слишком сильно, каких-нибудь дюйма на два в час, но все же прибывала. Два дюйма в час оно как будто и пустяки». Но за двенадцать часов это составит по меньшей мере 24 дюйма, а двадцать дюйма составляют два фута. Два фута! Да три, которые мы уже раньше имели, составит пять. А когда у корабля пять футов воды в брюхе, то можно сказать, что у него водянка. «Ну, — сказал капитан, — теперь довольно, и господин Моррель не может упрекнуть нас ни в чем. Мы сделали все, что могли для спасения корабля». «Теперь надо спасать людей. Спускай шлюпку, ребята, и поторапливайтесь!» «Послушайте, господин Моррель!» — продолжал Пенолон, «Мы очень любили фараона. Но как бы моряк не любил свой корабль, он еще больше любит свою шкуру. А потому мы и не заставили просить себя дважды. К тому же корабль так жалобно скрипел и, казалось, говорил нам, добирайтесь «Да поскорее!» И бедный фараон говорил правду. Мы чувствовали, как он погружается у нас под ногами. Словом, в один миг шлюпка была спущена, и мы все восемь уже сидели в ней. Капитан сошел последний, или вернее сказать, он не сошел, потому что не хотел оставить корабль. Это я схватил его лохапку и бросил товарищам, после чего и сам соскочил. И в самое время... Едва успел я соскочить, как палуба треснула с таким шумом, как будто дали залп сорока восьми пушечного корабля. Через десять минут он клюнул носом, потом кормой, потом начал вертеться на месте, как собака, которая ловит свой хвост. А потом, будьте здоровы, фьюк, кончено дело, и нет фрона. А что до нас, то мы три дня не пили и не ели, так что уже... Поговаривали о том, не кинут ли жребий, кому из нас кормить остальных, как вдруг увидели Жеронду, подали ей сигналы, она нас заметила, поворотила к нам, выслала шлюпку и подобрала на нас. Вот как было дело, господин Моррель верьте слову моряка, так, товарищи.